Привет, лошадка. Ты прополола все дорожки, даже садовник не нужен. Хорошая, хорошая лошадка. У тебя репей в гриве. Погоди, я его сниму. Ну, ну, ну, постой, постой, потише, тише. Ты должно быть лошадь местного священника. Он привязал тебя к ограде и куда-то ушел, а ты отвязалась и пошла гулять по кладбищу. Верно? Понимаю. Я тоже люблю побродить одна. Какой большой крест на этой могилке. Дорогой, любимой маме от любящей дочери. Скончалась в девяносто лет от роду. Старушка, должно быть, прожила хорошую жизнь. За девяносто лет можно много успеть. А вот здесь нашел свой последний приют совсем молодой человек. Ему было всего 23 года. Что здесь написано? «Нас смерть с тобою разлучила, но души не подвластны ей. Пусть тело забрала могила, но нет конца любви моей». Я знаю эти слова наизусть. Ой, простите, бабушка, вы пришли на эту могилку? Вы его мать. Я была его женой, дитя мое. Как? Вы жена 23-летнего человека? Да, правда, ведь с тех пор прошло 55 лет. Тебе странно это слышать. <смех> да, я была его женой. Смерть меняет нас не больше, чем жизнь, дитя мое. Вы часто приходите сюда? Летом часто. Приду, посижу. Раньше все ходило погоревать. Поплакать около могилы Но это было давно Теперь мне самой уже немного осталось И посещение этой могилы Стало для меня приятным событием Успокоением души Маргаритки отсюда Ношу домой Его любимые цветы. Да. Годы прошли немалые. Когда он умер, я со слезами вымаливала себе смерть. С годами мучительная боль утихла. И я поняла, так действительно нужно чтобы я осталась здесь на земле и молилась бы за него и за себя всю жизнь кому-то нужно было остаться Нелли! Нелли! Я здесь, дедушка! Простите, мне надо идти. Конечно, конечно. Иди, девочка. Удачи тебе. До свидания. Нелли, я потерял тебя из виду и страшно испугался. Я думала, ты уснул. Нет, нет, пора идти. Дело к вечеру. Как бы не остаться на ночь без крова.